Глава седьмая. Сжав руки в кулаки, несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. Как они не вовремя! Что прикажешь с ними делать? Пошли кого-нибудь предупредить Эдуарда Михайловича. Я сама их встречу. Диана Михайловна, Роман нерешительно переградил мне путь. Вы бы это... Кровь смыли, переоделись. Ты прав, придирчиво себя оглядела. Не стоит пугать своим видом. Встретих их сам, проводив комнаты... Пусть освежаться с дороги. Скажи, что мы только с прогулки вернулись и скоро выйдем. Пусть Марта накроет в большой гостиной. Отправив Романа гостям, бросилась в свою комнату. Одного взгляда в зеркало хватило, чтобы понять, как начальник охраны оказался прав. Выглядела я ужасно. Растрепанные волосы, зареванные глаза, пыльная одежда, заляпанная бурыми пятнами. Да, красавица. И как только Марта ничего не сказала. Наверное, за Эдюшку переволновалась. Справедливо решив, что уж полчаса у меня точно есть, отправилась в душ. Торопилась я зря, потому как в гостиную спустилась первой. Ждать долго не пришлось, однако за те пять минут, что мерила помещение шагами, растеряла былую уверенность. «Какая она, бывшая жена Сэма? Как себя с ней вести? О чем говорить? Одного Александра было непросто переносить, а на пару с новоиспеченной женушкой?» Диана Михайловна? Едва появившись на пороге, расплылся в улыбке Брагин. «Вы все хорошеете!» Приблизившись, мужчина завладел моей рукой, оставляя на коже трепетный поцелуй. Александр Петрович изобразила вежливую улыбку в ответ. «Такой сюрприз! Рада вас видеть!» «А уж я-то как рад!» Взгляд серо-зеленых глаз уверенно пробежался по моей фигуре, затянутой в дизайнерский костюм-двойку, светослоновой слоновой кости. «Специально выбрала этот наряд!» В нем хоть на деловую встречу, хоть в ресторан. Дорого и пристойно. Признаться, когда узнал, что вы переехали в провинцию, был удивлен. Вам бы блистать в обществе. Но сейчас вижу деревенский воздух только на пользу. У вас удивительный цвет лица и очень нежная кожа. Лавелас придал голосу томности и погладил пальцами мою ладонь, которую так и не выпустил из рук. Благодарю, скромно опустила глаза. Пусть думает, что повелась на его уловки. Посмотрим, чего добивается. Я ничуть не жалею. Мне здесь очень нравится. Вот и моя жена захотела вкусить сельской жизни. А то все Париж да Милан. Как я ее понимаю, суета больших городов быстро надоедает. Что вы, вовсе нет. Появление нового собеседника, вернее, собеседницы, пропустила. Я просто люблю перемены, ощущения новизны. Развернувшись на голос, встретилась с насмешливым взглядом Ольги. Несколько секунд мы пристально друг друга изучали. Что сказать? Красивая. За такими мужики толпами бегают. Точеные черты, пухленькие губы и, скорее всего, свои, а не накачанные. Рост небольшой, но фигурка что надо. И объем верхних 90 приличный. Во внешности проскальзывает что-то неуловимо восточное. Быть может, разрез глаз? Хотя правильный макияж делает взгляд открытым и чуточку хищным. Или жгучая чернота волос? Их густоте и блеску можно позавидовать. «Дорогая!» Александр живо переместился к жене и точно так же поцеловал ей ручку. Хм, отработанный жест. «Ты ведь еще не знакома с Дианой? Позволь представить. Диана Михайловна Сидихина. А это уже мне. Моя горячо любимая супруга Ольга Клементьевна. Пусик!» Меня чуть не вырвало. «Конечно, официально мы не представлены, но наш город не такой большой. Я много слышала про невесту Эдика». «Надеюсь, хорошего?» – скинула бровь. Общение с брагинами забавляло. «Интересно, насколько хватит моего терпения?» «Конечно, кориссимо Мия. Ослепительная улыбка украсила лицо красотки. «Ох, простите, две недели в Милане, еще не отвыкла. Вставляю иной раз иностранные словечки». «Не страшно, я прекрасно вас поняла. Мы тоже не лыком шитые». И итальянский знаем, и в Милане бывали. И деловые переговоры вели. «Присядем?» – приглашающим жестом указала на ломящийся от кулинарных изысков стол. «А как же Эдик? Неприлично садится обедать в отсутствии хозяина!» – не применула возмутиться Ольга. Хм, а вот и первый камешек». Дело в том, замялась, придумывая, как бы потактичней объяснить, что хозяина за столом вообще сегодня не предвидится. Я задерживался и потому попросил невесту предупредить, чтобы начинали без меня. Спас положение, неожиданно появившийся Сэм. Я во все глаза уставилась на него, выискивая признаки недавнего недомогания. Однако, за исключением излишней бледности, выглядел он хорошо. А вот тенниска в тон моему костюму, так удачно подчеркивающая загар и обычные джинсы, говорили о неформальности встречи. На его фоне декольтированное платье Ольги и костюм Алекса смотрелись вызывающе. Эдик, бывшая жена, уставилась на моего друга, поедая его тренированное тело глазами. Несомненно, Александр внешне намного привлекательнее Сэма, и рельефы фигуры свидетельствовали о том, что он регулярно посещает спортзал. Однако не было в нем той грубой мужественности, которая веяла от Седова. Аура власти и какой-то жесткости – выигрывали на фоне слащавой правильности и голливудской показушности. «А ты изменился?» – проворковала она, подбираясь ближе. «Дай рассмотреть тебя». «Посидел». Притворно вздохнула. «Слишком много потрясений в твоей жизни, да?» «Угу. Много. Только посидел не от переживаний из-за твоего предательства. Есть вещи пострашнее», – одарила Ольгу хмурым взглядом. «Не нравилось мне, как она повисла на моем женихе. Пусть наша помолвка эффективная», но так себя вести она не имела права. Сэм подошла к другу и подхватила его под руку. Мы как раз собирались к столу, остынет ведь. Впереди еще много времени для бесед со старыми друзьями. Внутренне усмехнулась, когда заметила, как перекосила Ольгу при слове «старыми». Очевидно, возраст больная тема любой женщины, разменявшей третий десяток, не могла не порадоваться факту, что благодаря демонской крови выглядела лет на 25 максимум. Обед прошел напряженно, по крайней мере для меня. При виде того, как липла Ольга к моему Сэму, внутри все кипело. Мне стоило невероятных усилий сдерживаться. Вдобавок Александр досаждал своим навязчивым вниманием. Хорошо, что он сам предпочитал говорить, оставляя мне право поддакивать, улыбаться и преданно смотреть в глаза. Я, конечно, поддерживала игру, но никто не догадывается, чего это стоило. Один раз, когда потная ручонка облапала мое колено, едва не взорвалась. Я дернулась от возмущения и тут же вскрикнула. Огненный чай от неосторожного движения выплеснулся на пальцы. Все произошло так быстро, что никто не заметил, что кружка треснула прежде, чем я ее уронила. Ох! Увидев выступившую багровую каплю, сунула палец в рот. Порезалась. Смутилась от взгляда, которым сопроводил это действие Александр. Детская привычка. Зачем-то пояснила свой порыв. Ди, ты что, поранилась? Сэм мгновенно подскочил и стал хлопотать надо мной, как насетка. Больно? Нужно перекисью обработать, перевязать. Может, приляжешь? Все уже прошло, продемонстрировала почти заживший палец, и даже краснота после кипятка сошла на нет. Хм, -м -м -м, задумчиво произнесла Ольга, отпивая глоточек из своей кружки. Мне показалось, что ты ошпарилась, чай на самом деле горячий. Да нет, тебе показалось. Марта знает, что я не пью кипяток и всегда добавляет пару кубиков льда. Мое объяснение выглядело очень убедительным, но Ольга не унималась. Я знаю, посуда этого производителя очень прочная, несмотря на кажущуюся хрупкость, а кружка раскололась от легкого удара, бракованная сделала круглые глаза. Нужно отправить претензию, пусть заменят, если дорожат своей репутации. Детебе стоит отдохнуть, настоятельно порекомендовал Сэм. Иди к себе. а я пока покажу гостям дом. «О, это было бы замечательно!» – обрадовалась бывшая. «Пусик, проводи Диану, что-то она слишком бледная!» Пусик выразил бурный восторг. На породистом лице заиграла такая искренняя улыбка, что, не знай я этого человека, не устояла бы. «С удовольствием! Дианочка, можно вашу ручку?» Вежливый до тошноты Алекс помог мне встать и, цепко ухватив под локоть, повел на второй этаж. с тоской оглянулась на Седова. Он, со стоическим выражением лица, внимал бывшей жене, распинавшейся о том, как ей здесь нравится. Одно радовало, в глазах Сэма не было ни капли чувств. Очевидно, он не из тех мужчин, кто присмыкается перед женщиной ради ее благосклонности, даже если она оставила в сердце глубокий след. Если уж вычеркнул из жизни, то навсегда. «Какое чудесное место!» оценил Браги нашу террасу. Непременно нужно посидеть здесь вечерком, любоваться закатом рядом с любимым человеком. Разве это не прекрасно? Несомненно, Александр, мы с Сэмом это ценим. Алекс, поправил мужчина, для вас Диана, просто Алекс. И, может, на ты? Мы с Эдуардом партнеры, почти что родственники. М -м -х -х -х, ну да, не сдержала смешок. Оба женились на одной и той же женщине. Как скажешь, Алекс, ди. Сократила свое имя. Мне так привычней. Кстати, а почему ты зовешь Эдуарда Сэмом? Помнится, он не очень-то любил свою институтскую кличку. Серьезно? А мне казалось, ему нравится. Он сам так представился. А почему не любил? Вроде ничего обидного нет. А вот об этом пусть он расскажет сам. посерьезнел Брагин. На миг в его глазах промелькнуло жесткое выражение, за которым проступили черты настоящего Александра. Расчетливого. холодного и эгоистичного типа, готового идти к цели по чужим трупам. Однако холёное лицо тут же озарилось такой добродушной улыбкой, что я невольно усыдилась тех мыслей, что пришли в голову. Ну, не похож был этот человек на мерзавца, хоть убей. У меня появилась идея. Давайте вечерком соберемся тут вместе. Ох, я даже не знаю. На миг представила, что наше с Сэмом облюбованное место, а своим присутствием это странная парочка, и едва сохранила лицо. «У нас такая замечательная беседка во дворе. Быть может, пожарим шашлыки? Да посидим на свежем воздухе. Там неповторимая атмосфера. Ребята в прошлый раз чуть не до утра там пробыли». «Это когда ты прогуляться решила?» Съехидничал Алекс. что?» «Откуда Брагин мог узнать о событиях того дня?» Предположим, о моей пропаже он слышал, но про посиделки в беседке не должен был. Выходит, по спине пробежал холодок, в доме шпион? Кто же? Если подумать, кто угодно. Когда вернулась, тут столько народу крутилось. Мог кто-то из вояк. Хуже, если это телохранители. Эдик говорил, кажется. Слишком поспешно добавил Брагин, явно осознав, что сболтнул лишнего. Я пойду, засобирался он, найду Ольгу. Забыл сказать ей кое-что важное. Как вежливая хозяйка проводила гостя до порога комнаты, однако избавиться от гостей не удалось. На пороге как раз стоял Сэм с бывшей. «Все в порядке?» «Да, дорогой, не беспокойся», закатила глаза, давая понять, как уже достали эти компаньоны. «А вы уже весь дом осмотрели?» «Угу», невежливо буркнула Ольга. «Она явно намеревалась закончить осмотр спальни Сэма. Вход туда как раз напротив моей спальни». А мы с Александром так не вовремя вышли. «Так, может, вы хотите отдохнуть?» – предложила я в надежде избавиться от «прилипал хотя бы на пару часов». «Я совсем не устала». Ольга по-детски захлопала глазами. «И хочу на прогулку. Зря, что ли, сюда приехала. Не сидеть же все время в доме». По скисшему лицу Брагина поняла, что идея жены его не вдохновила. «Мне нужно решить несколько рабочих вопросов», – со скучающим видом заметил Седой. «И...» «Будет лучше, если Пусик тебе поможет, а мы с твоей невестой прогуляемся по окрестностям». Нагло влезла Ольга со своим предложением. «Конечно», – я вяло улыбнулась. Тащиться куда-то с этой дамочкой до да пожаре не было никакого желания. «Тут недалеко есть чудесное озеро, все местные ходят туда купаться. Скажу Роману, чтобы проводил вас», – подал идею Сэм. И я посмотрела на него с благодарностью. «Хоть и предпочла бы сходить туда в иной компании, Вспыхнувшее желание искупаться и позагорать было слишком велико. «Отлично! Тогда я переодеваться!» Гостя чуть в ладоши не захлопала. «Как знала и прихватила с собой парочку купальников!» «Распоряжусь, чтобы Роман собрал с собой все необходимое. Алекс, подожди меня в кабинете, я быстро!» Жених указал Брагину направление, в котором ему следовало идти, а сам, подхватив Ольгу под локоток, потащил ее вниз.